Глава 29. Не знаю, когда она уснула, видимо, под утро, потому что когда я собралась выходить, мама еще спала. На кухне пахло вчерашними сигаретами и мамиными духами. Когда я закрыла за собой дверь, тут же вспомнила про компьютер и вернулась, хотя это не хорошая примета, а я в них стыдно сказать, верю. Выключила компьютер, показала себе язык в зеркале и дубль 2, закрыть за собой дверь. Мама даже не пошевелилась. От меня до улицы Гагарина полчаса пешком. Потеплело, можно спокойно прогуляться, я ведь не была на улице почти неделю. Воздух заполняет лёгкие и уносит тяжёлые мысли куда-то за шарташский рынок. На улице Восточной открыли два новых магазина, а красивую аптеку убрали. Я с удивлением смотрела вокруг, будто видела свой район в первый раз. Под мостом на Малышева была автомобильная пробка, хорошо, что иду пешком. Аня, негромко окликнули меня из ближней машины, и я увидела Вадика. Через десять минут черепашьего движения мы все-таки преодолели коварное подмостье и свернули налево на генеральскую. Все это время молчали. Вадик делал вид, что следит за широкой задницей Волги, которая ехала впереди. А я никакого вида не делала, просто ничего не говорила. «Хочешь, пойдем со мной?» Через силу сказала я. «Сегодня много дел, но я могу прийти вечером». Ишь, как загорелся, посвежел сразу. «Приходи, мама приехала». Вадик обожает мою мать. Тем более, часиков восемь с красным сухим. Не могу же я лишить маму праздника. По Гагарину мы поднимались в гору. Слева тянулась длинная стена Михайловского кладбища. Прежде я ни разу не была ни на этом кладбище, ни в старинном храме, вокруг которого оно выросло. Кто-то довольно давно рассказывал, что на этом кладбище изнасиловали и убили певчую из церковного хора. Света сказала правду. Недалеко от входа стоял высокий скособоченный обелиск с девятью овальными фотографиями. Знакомые лица на медальонах в фотографиях смотрели на меня в упор. Я снова подумала, какой открытый хороший взгляд у Рустика. Несмотря на то, что здесь похоронены только семеро, памятник поставлен всем дятловцам. Фотографии выглядели новыми, ну или обновленными. «Фотографии заменили», — сказала Света. Она тихонько подошла ко мне, отделившись от небольшой группы людей. «Теперь бы еще памятник выправить». Народ шёл к братской могиле, которая была огорожена заборчиком, и только теперь я заметила маленькие заснеженные могилки, похожие на детские кровати. Света шёпотом называла мне имена подошедших, и я с интересом смотрела на некоторых, прежде всего, конечно, на Юдина. На кладбище всё продолжалось недолго. Потоптались, поминули, послушали, как ветер пляшет в ветвях. Потом невысокий востроносый блондин, который вел себя очень активно, пригласил всех пройти в какой-то клуб через дорогу. Пока мы шли, Света представила мне еще одного заметного в дятловской истории человека, Егора Неволина, радиста, бессменного на всем протяжении поисков, свидетеля от и до. Блондин рассаживал всех в теплой комнате. Мы со Светой бросили сумки у одного из столиков. Были намеки на чай. Люди собрались самые разные, и много, даже несколько смущало их количество. Поисковики, однокурсники, родня, журналисты и совершенно левые, вроде меня, господа и дамы. Общение строилось так. Каждый представлялся, а потом высказывал свою точку зрения, делился новыми фактами по делу и так далее. Чувствовала, что схема эта давно отработана. Уже через час стало понятно, что люди, действительно имеющие право или что говорить, молчали. Активно выступали какие-то скучные персоны. Долго рассказывали о том, как близко они знали туристов из группы Дятлова и всячески подчеркивали это свое особое знание. Количество людей, которые должны были идти в роковой поход, но не пошли, к концу встречи зашкаливало за все приличные показатели. Все это походило на заседание тайного общества. Кстати, угощали здесь печеной картошкой, и мне это показалось жуткой пошлятиной. Мне было неловко, примерно такое же чувство я видела на лице Светы. Впрочем, какое наше дело? Для всех этих людей, уже давно не юных, ограниченных собственными обстоятельствами жизни, причастность, пусть даже мнимая, к дятловской трагедии стала единственной отдушиной в серой, скучной реальности. Народ по очереди цитировал документы, переверяя факты, но, демонстрируя интерес к предмету речи, выхватывал друг у друга слова. Мало было людей, которые слушали с интересом. В основном всем нужно было самовыразиться, как всегда и бывает в жизни. Особенно преуспел на этом поприще какой-то старикан с унылой физиономией. Он просто достал всех своей изощренной риторикой. Зато я смогла увидеть Юдина. В самом деле, кто он, как не человек из легенды? Судьба сохранила ему жизнь, но навсегда взялась с него подписку о невыезде из болота памяти. Я на его месте точно повредилась бы умом. Сколько, должно быть, он передумал всего ночами, всеми этими ночами за последние 40 лет? Вот его на самом деле интересовали новые факты и сведения о невозможность публичного выступления. Но и он, конечно, выступал первым в соответствии со статусом человека из легенды. Юдин, румяный, седовласый, выглядит моложе своих лет. Чувствуется, что он уже давно привык к своей особой роли. Говорил Юдин о том, что в деле не хватает изъятых материалов, что в них «я не хотела каламбурить всё дело». Он рассказывал о том, что пересмотра уже почти добились, и теперь прокурор хочет, чтобы кто-то дал показания. Смотрел при этом на Свету. Ещё, по словам Юдина, через пять лет должны рассекретить какие-то партийные архивы. У них срок неприкосновенности 50 лет, и там, возможно, найдётся что-то по дятловскому делу. После очередного слова извержения я извинилась перед Светой и собралась уходить. Она сунула мне видеокассету. «Обязательно посмотри». Я снова пересекла дорогу, увернувшись от трамвая, и зашла на кладбище. Постояла возле памятника, посмотрела каждому в глаза, погладила глянцевые овалы фотографий. И пошла домой, унося с собой память о маленьких заснеженных могилах и чёрных ветках над скособоченным памятником.